Слава 11. Нибыляндия Матильда проснулась от легкой вибрации. Затуманенным взглядом она сонно осмотрела пустой пассажирский салон скоростного самолета, который Донован заказал для них в Вавилоне. Молчун спал в соседнем кресле, он сменил свой калифорнийский наряд на скромный синий костюм, белую рубашку на пуговицах и коричневые туфли. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» — спросил чей-то голос. Матильда с удивлением увидела перед собой настоящего человека, а не программу. «Видимо, работа на высокой скорости соединения — это привилегированная должность, особенно учитывая, какие ужасы творятся на Земле». «Хм, да, наверное. Можно джинс с тоником, пожалуйста?» «Кстати говоря, через сколько мы приземлимся?» Служащий протянул ей прозрачный пластиковый стаканчик с напитком. «У нас были некоторые проблемы с подключением над пустошами Юты, но в аэропорт Вирджинии н е б ы л я н д и я прибудем примерно через час». Матильда потягивает напиток и оценивает, насколько крепким его приготовил бортпроводник. «А, ладно, спасибо». Она смотрела в окно на протоколы, имитирующие небо и облака. Ее воспоминания... едва ли более связные, чем разбросанные бело-голубые узоры, кружащиеся за окном. Ее разум пытается зафиксировать ключевые моменты, определенные образы из прошлого, но мозаика не складывается. Картинки тусклые, цвета бледные. Все равно, что читать комикс под одеялом с фонариком, у которого садятся батарейки. «Да и на большинстве страниц ничего нет», — пробормотала она себе под нос. Матильда отпила еще один смачный глоток. Она подумала о треугольнике, покачивая головой, словно в ответ на чей-то проницательный вопрос, заданный совершенно другим человеком. Если в треугольнике хранится ключ к ее воспоминаниям, ей не терпится приступить к работе. Но она бы солгала, если бы сказала, что не нервничает. Ведь она даже боится того, что «может обнаружить». Матильда закрыла глаза и нахмурилась, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Действительно ли у нее была другая жизнь до того, как она стала ведьмой и начала пожирать чужие воспоминания? До того, как ненасытный информационный метаболизм не разбил ее исходный код на части и отбросил все, что не имело значения? Ей нужно сохранить эти самые драгоценные кусочки, чтобы делить жизненно важную информацию от цифровых плевел. Но теперь каждое поглощение превращает ее в существо, которое нравится ей самой все меньше и меньше. Было ли когда-нибудь время, когда она была такой же, как и все остальные? Может, когда-то в реальном ми... Матильда открывает глаза, голова раскалывается. Она просто носит воду в решете. Молчун п о ё р з а л на сидении, тихонько похрапывая. Всего три месяца назад она стояла по колено в крови работорговцев и охотников за головами. Несмотря ни на что, она знала, что жетон на шее не просто бессмысленный кулон, он что-то значит. Следуя своей интуиции, она отправилась в город и наблюдала за молчуном. Каким-то образом она чувствовала, что Джеймс ей поможет. Но она даже не догадывалась, насколько этот человек с ней связан. Слова Донована все еще звучали в ее ушах. Джеймс, ведущий инженер, несет ответственность за этот мир. Но ее беспокоят два вопроса. Почему он все бросил, чтобы стать молчуном? И что это за воспоминания, которые он пытается сохранить? Матильда допивает остатки своего алкоголя. Джеймс так и не проснулся. Ведьма может только догадываться, что снится молчунам. Джеймс тем временем вспоминает свою первую неделю в Fall Water Lake. Его собеседование прошло так хорошо, что компания попросила его немедленно приступить к работе. Он даже не возражает, что большую часть его документов еще даже не оформили, слишком уж он возбужден. Первые дни на работе были невероятными. И Джеймс приятно ошеломлен возможностями, которую эта должность даст ему и его семье. Неделя прошла, как в тумане. И теперь он удобно устроился в самолете, летящем через всю страну, чтобы забрать семью. Перелет между Лос-Анджелесом и Бостоном достаточно долгий, и у него есть время подумать. Сидя в бизнес-классе, он удивляется, как быстро все меняется. Не только для него, но и для всего мира. Сети, передовые вычислительные технологии, миниатюризация, персональные мобильные коммуникаторы – роботы, виртуальные и дополненные реальности – все это революционизировало человеческое общество еще в первые годы 21 века. Все это радикально изменило способ взаимодействия индивидов с окружающими их людьми, поменяло их восприятие мира. Взаимодействие и потребление успешно связали людей в цифровом виде и разобщили их физически. Пожалуй, впервые в жизни, воодушевленный своим новым положением, Джеймс не может не думать о своем будущем, фантазируя о планах и прогнозах. Он нырял в кроличью нору размышлений бесчисленное количество раз, обычно долгими запойными ночами. Потягивая виски и поглядывая на облака сквозь акриловый пластик, Джеймс ухмыляется, зная, куда приведут его мысли. Очень жаль, что рядом нет никого, с кем бы он мог ими поделиться. Джеймс знает, что как только его мысли пойдут в этом направлении, круг его общения может значительно сузиться. Социальные институты вроде правительства значительно отстают от корпоративного сектора в освоении новых возможностей и установлении контактов с населением. Администрации теряют собственную значимость, утопая в одном скандале за другим, и в связи с плохим прогнозированием они не успевают за информацией. Добавьте сюда три глобальных экономических кризиса, только за последние десятилетия, и фундаментальная социальная реструктуризация кажется неизбежным завершением этого процесса. Люди утратили коллективную веру в традиционные органы управления, реинвестировав ее в крупные компании и заманчивые яркие технологии. Люди имеют все больше общего с владельцем той же игровой системы, что и у них, чем с гражданином своей же страны. И по мере того, как все больше и больше мировых правительств объявляют себя банкротами, страдают от коррупции или революции, все желающие отслеживать тенденции и цифры понимают, что мировая экономика начала не просто пассивно деформироваться, а активно мутировать. Контроль и власть постепенно захватывают международные корпорации. В большинстве случаев у таких организаций высокие рейтинги. Люди любят их больше, чем глав парламентов и членов Конгрессов. Корпорации богаче, чем крупные государства, и они расширяют свой контроль над новостями и социальными сетями. н а р а т и в либо меняется, либо контролируется, и проще переложить вину на политиков, когда это необходимо. Корпорации, все больше наращивая власть и влияние, уже давно взяли на себя ведущую роль в создании мозговых центров для обеспечения и постоянного совершенствования их непрерывного успеха. Один такой мозговой центр и выдвинул идею, что корпорации могли бы вмешаться и преуспеть там, где правительство потерпели неудачу. Через благотворительные услуги, направленные на их глобальную потребительскую базу, они постепенно сплотили вокруг себя народ, обеспечивая себе беспрецедентный доступ к ценным ресурсам. Так было положено начало созданию финансируемых корпорациями, профессиональных школ, жилищных программ и даже социальных институтов, радикальное развитие модели «Дзайбацу», доведенной до невероятной крайности. Сироты, бездомные и бывшие заключенные были перевоспитаны в специальных субсидируемых корпоративных жилищных и развивающих учреждениях, расхвальных инициативах под названием «Совместное обитание». Расширенное образование, мощная подготовка руководителей, гарантированные рабочие места и доступ к новейшим технологиям – все это помогло обеспечить компании квалифицированными работниками, до гробовой доски верными своим будущим работодателям. Школа от компании, медцентр от компании, венчальная часовня от компании, похоронное бюро от компании – В то время как шумное меньшинство уже давно рассматривало этот уровень корпоративной паутины подрывом, если не государственной, то личной идентичности, большинство населения ценило клетки доброй воли и единства, или, по крайней мере, их намерений, которые выковывали эти группы. К счастью, Джеймс стал частью этой корпоративной элиты, чем он очень гордится. Он заполучил должность ведущего инженера ИИ f a l w a t e r l a k пройдя много серьезных собеседований. Он даже не мечтал, что будет работать на передового пионера в области развития онлайн-сервисов. Это же работа мечты. Он попивает 18-летний скотч в удобном кресле бизнес-класса и не может дождаться и увидеть, куда этот путь его приведет. Скоро он приземлится, заберет свою семью и вернется на работу. Наконец-то все идет на лад. И жизнь кажется именно такой, Какой она должна быть? Потряхивание кабины р а з б у д и л о молчуна, и он понял, что находится на борту совсем другого самолета. Матильда в новом деловом костюме, любезно предоставленном Донованом, отдыхает рядом с ним. Стюардесса заменила пустую чашку свежим напитком. Он жестом показал ей, что хочет еще два таких же, и спросил Матильду. «Мы почти в Нибыляндии». Матильда потягивает свой напиток через соломинку и кивает. «Мне сказали, что лететь еще минут двадцать». Глаза у нее слегка остекленели. «И сколько же ты выпила? Разве это имеет значение? За них ведь платит Донован?» В ее словах есть доля правды. Я кое-что слышала про эту женщину из Вирджинии. По большей части нелепые слухи. Джеймс покачал головой, когда на его столике появились два восхитительно полных бокала. Честно говоря, правда, вероятно, намного хуже этих слухов. Небляндия работает на взломанные версии индексации. Большинство жителей города ходят в прокси-телах. Каких телах? Джеймс за раз выпивает все содержимое. Маленьких детей. Полная дичь. Там живут одни взрослые, которые заменили свои первоначальные тела, и все эти дети поклоняются своему лидеру, Вирджинии». Джеймс взял второй бокал. «На мой взгляд, это настоящий культ. Лучше тебе там ни с кем не разговаривать, чтоб тебя не завербовали». Матильда встряхнула свою чашку, тыча соломинкой в кусочки льда. «Я ведьма. В отличие от остальных, я знаю, как важно поддерживать коммуникационные барьеры. «Но будь осторожна! Там все немного по-другому!» Матильда слегка сдавила края пластикового стаканчика, превращая его ободок в овал. «Вирджиния же просто так не отдаст нам свой ключ!» Джеймс поднял было свой бокал, чтобы выпить, но остановился. «Нет, не думаю. Есть только один способ. И у меня есть план». Джеймс хмыкнул, допивая остатки своего коктейля. Голос по внутренней связи самолета объявил о приземлении в Нибыляндии. Когда Джеймс и Матильда вышли из самолета, у ворот службы безопасности их встретили два сотрудника аэропорта. т 14-летний мальчик с девочкой в униформах с веселыми улыбками в унисон поклонились. «Друзья, добро пожаловать в Небыляндию! Мы надеемся, что вам здесь понравится, и вы расскажете о нас, своей семье и сетям». Схватив друг друга за руки, они отбежали от ворот охраны, напевая игривую мелодию. Разинув рот, Матильда наблюдает, как дети скачут по терминалу. «Что? Это еще за хрень!» Джеймс хихикнул, проходя через ворота с с а м о р е г и с т р а ц и и безопасности. Я же предупреждал, это странное место». Еще в Вавилоне Джеймс с Матильдой решили, что попасть в Небыляндию получится только хитростью. Матильда выступит в роли исполнительного директора корпорации Донована, а Джеймс будет играть роль ее телохранителя. Вжившись в свою роль, Джеймс ждет, пока Матильда пройдет через охрану, держась рядом с ней. Когда они вышли из аэропорта, их окликнул 12-летний мальчик в форме офицера службы безопасности. «Желаю хорошо провести время в Небыляндии. Мы надеемся, что вам здесь так понравится, что вы захотите остаться». Детская внешность охранника резко контрастирует с его бронежилетом и миниатюрным автоматом. Джеймс хочет увидеть реакцию Матильды, но та, к ее чести, сохраняет самообладание. Она спокойно и вежливо поворачивается к мальчику. «Большое вам спасибо, юный сэр!» Направляясь к стоянке такси, Джеймс замечает группу мужчин, выходящих из такси. Взрослые не такая уж и большая диковинка в этих краях. Более того, совет по закупкам и запросам Небыляндии чрезвычайно агрессивно продвигает свои товары и пытается дотянуться до программ по всему киберсайду. Здесь рады всем, а если решишь остаться, получаешь свое прокси-тело в виде ребенка. Джеймс а б е с п о к о и т униформа этих людей. Она указывает на их верность анклаву, мощной организации, которая контролирует большую часть восточного побережья. Соперничество Донована и Симмонса печально известно во всем Киберсаде и погубило немало жизней. Один из них заметил Матильду с Джеймсом и жестом п р и в л ё к к ним внимание остальных спутников. Лидер анклавной группировки указал на них, что «Донованские мрази позабыли так далеко от дома». Стиснув кулаки, Джеймс встал перед Матильдой. Лидер группы засмеялся. «А этот мужик боевой. Я точно помню, как надирал задницы вашим парням из башни во время чистки в Солт-Лейк-Сити. Много времени не займет». Матильда остановила Джеймса и вышла вперед. «И я, кажется, помню, что там все еще действует перемирие, идиот. Не говоря уж е о том, что мы находимся на территории Небыляндии. Конечно, если захочешь устроить заварушку, вперед. Или можешь и дальше». «Облизывать сапоги Симонса, мне по барабану!» Мужчина покраснел, но молча сохранил дистанцию. Тем временем к ним подошел охранник. «Проблемы, друзья? Я всего лишь хотел убедиться, что вам все здесь нравится». Однако слова его расходятся с действиями. Он говорит спокойно, но все слышат щелчок. Он снял крохотное оружие с предохранителя. «Никаких проблем!» — проворчал предводитель анклава, уводя своих товарищей в аэропорт. Офицер н е б ы л я н д и и бросает на Джеймса и Матильду еще один взгляд, после чего возвращается на свой пост. Матильда смеется. «Блин, почти попали!» Она направилась к такси. А немевший на мгновение Джеймс поспешил ее догнать. «Но откуда ты?» Матильда оборвала его пронзительным взглядом и серьезным голосом спросила. «Знала о перемирии между Анклавом и Вавилоном?» «Я сражалась с работорговцами три месяца, чувак». «Может, у меня и нет никаких воспоминаний о прошлом, но я в состоянии понять, что происходит сейчас». Джеймс не реагирует на ее внезапную смену настроения, напоминая себе, что даже без собственных воспоминаний Матильда поглотила память многих других. Ее обычное приподнятое настроение вернулось так же быстро, как испарилось до этого. «Но лгать не буду. Не думала, что это правда сработает». Ее рот расплылся в широкой улыбке. «Честно говоря, «Я боялась, что тебе придется замочить этих парней». Матильда посмеялась над выражением лица Джеймса, когда к ним приблизился неопределенного возраста подросток-таксист. «Вас п о д в е с т и мэм!» Все еще борясь с приступом хохота, она выдавила только «Да, пожалуйста!» Водитель открыл багажник и загрузил их сумки. «Не вопрос, куда едем?» Матильде удается выдавить «в центр», когда они уселись в машину. За рулем шофер переспросил, «Хотите, чтобы я высадил вас у какого-нибудь отеля?» Взяв себя в руки, Матильда сделала вид, что перебирает какие-то бумаги в своем портфеле. «Встреча состоится только вечером. Не могли бы вы порекомендовать хорошее место, где можно поесть? После полета я бы очень хотела перекусить». Водитель кивнул и завел машину. «Я знаю отличное место. Расслабьтесь, друзья». Ведьма и Молчун обменялись взглядами. Здесь, в Небыляндии, они обрели уже столько новых друзей. Ясный солнечный день приятно контрастировал с затянутым смогом Вавилоном. В городе они то тут, то там замечали взрослых, но в самой Небыляндии, похоже, не было ни одного жителя старше 18 лет. Таково главное правило региона. Никто не взрослеет. Джеймсу это правило было не по душе. И не только из-за того, что явно представлялось собой отклонение от кода Киберсайда. Все эти дружеские отношения и улыбки не могли скрыть уродливые куски измененных классов и взломанных функций, которые были слишком очевидны для его наметанного глаза. Для Джеймса непреклонная радость этого места всего лишь обескураживающее лукавство и радужная повязка, наложенная на гноящуюся рану. Таксист доставил их к небольшому кафе рядом с огромным зелёным парком. Когда они вышли из такси, он помог им с сумками и спросил. «Не хотите ли вы, чтобы я вас подождал?» «Я не против». Матильда улыбнулась, но отрицательно покачала головой. «Нет, всё в порядке. Мы что-нибудь придумаем. Это место выглядит великолепно». Кивнув, водитель показал обоим большой палец и вернулся в такси. «Ладно, повеселитесь как следует». Они зашли в кафе и устроились за столиком в пустом патио. Двенадцатилетний официант подошел с кофе и чаем и принял заказ. Когда официант ушел, Матильда неожиданно рассмеялась. Джеймс поднял голову. «Что?» «Даже не знаю. Сама мысль о том, что этому парню на самом деле около 70 м е н я забавляет». Джеймс нахмурился и развернул на коленях салфетку. Матильда наблюдала за группой детей, резвящихся в парке. «Знаешь, Джеймс, я вроде как понимаю, почему люди хотят здесь жить. Кажется, что им действительно не о чем беспокоиться». Молчун поднял на нее взгляд. «Думаешь?» Он взглянул на детей, играющих в парке. «Может, кому-то вечная молодость и беспечное веселье и по душе, но всему своя цена». Он попытался придумать хороший способ объяснить свою мысль. «Знаешь историю о л а т о ф а г а х Матильда нахмурилась. «Вроде да». Что-то из греческой мифологии, верно? Вроде как-то связано с лотосом. Молчун налил себе чашку кофе. Да, именно так. Это одна из легенд об Одисее. с После шторма Одиссей и его команда высадились на острове Джерба. Они нашли племя людей, которые употребляли лотос со всем, что ели и пили. Он якобы оказывал наркотическое действие, которое вызывало чувство спокойствия и апатии. Как только Одиссей узнал об этом, он приказал своей команде немедленно покинуть остров. «Потому что...» — Джеймс бросил в свою чашку два кубика сахара. Когда кое-кто из команды попробовал лотос, они перестали думать о возвращении домой и были готовы жить на острове вечно. Одиссей не мог этого допустить. Матильда взяла чай и добавила в него сливок. «Да, но разве это не эгоистично?» Он расстроился, что они не помогут ему вернуться домой. Его больше волновало, как это отразится на нем. Джеймс обдумал ее слова. «Ну да, конечно. Тогда позволь слегка переформулировать мой рассказ. Матросы, которые попробовали лотос, совершенно позабыли о своих товарищах, с которыми они путешествовали. Разве это не эгоистично? Забыть о своих обязанностях — это не то же самое, что преодолеть их. Была бы ты довольна блаженной жизнью, если бы это означало, что ты никогда не вспомнишь, кто ты на самом деле. Вот теперь Матильда задумалась над словами молчуна, но их разговор прервал официант, который вернулся с подносом больше его самого. Под крышкой обнаружились тарелки с гамбургерами, картофелем фри, яйцами и беконом. Джеймс подождал, пока официант не выйдет из зоны слышимости, прежде чем ответить. «Мне кажется, если взломал свой код, чтобы выглядеть как ребенок». можешь есть эту дрянь хоть все время». Они с удовольствием набросились на еду. Спустя несколько минут молчаливого, сосредоточенного пережевывания Матильда спросила «Итак, ты же у нас инженер? Расскажи, как все это произошло?» Джеймс помолчал секунду, чтобы проглотить пищу. в с ё началось еще в 2018 году, когда социальные сети стали практически обязательной частью повседневной жизни. В конечном итоге дошло до того, что людям создавали профили еще до рождения. Матильда щедро макнула горст ь картошки в кетчуп. «Что ты имеешь в виду? Типа все по закону или же...» Джеймс позволил себе легкую улыбку. «Не совсем. Самое безумное, что во всем виноваты сами люди. Началось с того, что люди создавали смешные профили для своих кошек или собак». В конечном счете, будущие родители создавали аккаунты для детей еще во время беременности. Матильда поежилась и уронила облитую кетчупом картошку на тарелку. «Что?» Джеймс кивнул. «Да, понимаю. Просто выслушай». Родители забавлялись, создавая подобные профили, чтобы следить за ходом беременности. После рождения ребенка социальные сети использовали как удобный и самый простой способ хранения его фотографий. «Цифровой альбом для ребенка или, скорее, для родителей, когда дитя подрастет?» Матильда потыкала пальцем в перевернутую глазунью, чтобы золотистый желток растекся по тарелке. «Ага, -а, а у тебя они были?» Этот вопрос пробудил в нем воспоминания о прежней жизни. Не желая обсуждать своего сына, он с излишней осторожностью положил на тарелку еще несколько ломтиков бекона и уклонился от ответа. «Нет». Я ведь инженер и точно знал, какую информацию обычно выкладывали люди в социальных сетях, даже не подозревая об этом. К тому же я знал, как этой информацией пользуются различные компании. Кроме того, в Fallwater Lake запрещали заводить аккаунты в соцсетях. Так как же мы дошли до всего этого? Джеймс откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Технологии прогрессировали и вскоре об обычных фотографиях позабыли. Появились панорамы виртуальной и дополненной реальности, стереовидео и любые другие типы носителей, которые только можно выдумать. Все это так захватывало. Так дело было в трафике? Чем больше база пользователей? Именно. Крупные корпорации сразу же просекли фишку. Ценность данных от потенциальных потребителей была слишком большой, чтобы они могли пройти мимо. Они начали вкладывать огромные ресурсы в покупку информации. Матильда постучала пальцами по столу. «Ладно. Интересно и все такое, но так что насчет небыляндии?» Джеймс подался вперед. «Да-да, хорошо. Итак, проблема с социальными сетями заключалась в том, что никто не говорил правду. Каждый пост был тщательно продуман, чтобы потешить собственное эго. В итоге все лгали. Это вызвало проблемы с информацией, которую отслеживали компании. Итак, Как можно было заставить людей говорить правду? Все началось с обычной игры, или, скорее, игрового бэкэнда, разработанного в Нью-Йорке компанией под названием «Октограмм». Все начали Рон Стейтон и Шон Уилковский. Матильда отложила свой бургер и посмотрела на Джеймса. «Похоже, ты их знал». Джеймс даже перестал жевать. Он сделал паузу, проглотил комок и запил водой. «Только вскользь». Встречался с ними пару раз на конференциях. Вроде бы хорошие ребята. Думаю, они действительно не понимали, что создали, пока а ф о л w Уатер Лейк» не забрала их к себе. Но я забегаю вперед. Джеймс надеялся, что она не заметит его ложь. На самом деле он знал их очень хорошо, но не хотел сейчас в это углубляться. Они много болтали под водку, С Роном и Шоном бесчисленными ночами, до тошноты обсуждая фундаментальные моральные вопросы развития далеко идущих технологий. Их самоисполняющееся пророчество все-таки воплотилось в жизнь. Итак, они создали многопользовательскую игру в виртуальной реальности под названием «Созвездие», но вся соль заключалась в бэкэнде технологий и системе ИИ – б э к э н собирал данные о действиях игроков, обрабатывал их и реструктурировал нарратив игры соответственно стилю каждого пользователя. Матильда покачала головой. «Ладно, я уже начинаю путаться, шеф. Давай простим задачу. Разве истории не бесконечны в буквальном смысле?» Джеймс насадил на вилку несколько кусочков картошки. «Конечно, существует много комбинаций, но драматических ситуаций на самом деле не так много. Писатель Жорж Пальти...» Однажды сказал, что всего существует лишь 36 драматических ситуаций, до которых можно упростить сюжет. Матильда потянулась к стакану с водой, но остановилась. «Та же ситуация с музыкальными нотами. Можно придумать бесконечное количество песен, но ты все равно ограничен только существующими 12 нотами». Джеймс хлопнул ладонью по столу. «Вот именно!» Рон с Шоном использовали в своей игре как раз этот подход из 36 ситуаций. Таким образом, пользователь создаст персонажа и пройдет первоначальное обучение. Как только он достигнет определенного уровня, все его действия и решения будут проанализированы ИИ, который определит их профиль. Исходя из этих данных, игра будет объединять их с другими игроками, чтобы вместе ходить на рейды и приключения. Тем временем алгоритм будет отслеживать их действия. Это помогло бы определить остальные необходимые данные, чтобы развить полное понимание личности игрока. Каждый рейд и приключение станет уникальным, потому что ИИ будет создавать лучшие, точные и более привлекательные сценарии для группы игроков, и все это на основе коллективных данных. По существу, эта система позволила бы игре стать самым гибким и удивительным гейм-мастером, которого только можно представить. Матильда поковырялась в остатках еды. «Я все еще не понимаю, при чем тут социальные сети?» Джеймс налил себе еще одну чашку кофе. Да, как и Рон с Шоном. Они сосредоточили все свое внимание на создании феноменального игрового опыта, чтобы впоследствии грести деньги лопатой. Однако они так и не поняли, что построили контекстный метафорический двигатель, который определял игроков на основе их подсознательных решений, а не сознательных. Реальная ценность заключалась не в разработке игрового процесса, а в сборе данных о том, на что люди реагировали. Игровой опыт оказался настолько захватывающим, что люди позабыли о лжи, всем было наплевать. И народ начал предоставлять реальные данные, чтобы ИИ эффективно их проанализировал. Матильда отложила свою вилку. «А, понятно. Я поняла, к чему ты ведешь. Люди начали говорить правду». На мой взгляд, Вирджиния все это заполучила таким образом. Созвездие предоставило личные игровые домены, которые будут адаптироваться и даже заново строить себя на основе решений игрока в игре. Людям дали возможность создавать целые реальные миры, в которые можно приглашать других игроков. Эти персонализированные виртуальные миры были созданы ИИ, которые основывались на многочисленных данных. Эти виртуальные миры стали более популярными чем реальная жизнь, и каждый проводил время в игровых пространствах. Родители создавали такие миры для своих детей, где те могли посмотреть детские воспоминания. В конце концов, для большинства людей это привело к тому, что каждый получал собственный мир еще до своего рождения. Это было невероятно популярно, и Fall Water Lake приобрела технологию и домены октограмма в 2026 году, чтобы построить свою социальную сеть следующего поколения. Они назвали ее н е б ы л я н д и я Матильда снова посмотрела на детей, играющих в парке. Джеймс же отодвинул от себя тарелку. Да, прости, понимаю, вопрос короткий, история длинная. К остаткам еды Матильда больше не притронулась. И когда же Вирджиния получила полный контроль над н е б ы л я н д и е й Джеймс неожиданно понял, что уже находится в полном восторге от разговора. Настолько ему понравилось с кем-то что-то обсуждать. Он не мог точно сказать, когда. Этот вопрос вернул его к их задаче в Небыляндии. Он мог вспомнить только о встрече руководителей компании Fallwater Lake, на которой Вирджиния настаивала на полном контроле над доменом. «Вирджиния заперла центральный узел для своих целей. Все, что ты здесь видишь, это ее реальность. Ее пользователи охотно возвращаются к детским аватарам, и позволяют менять свои настройки индексации ради комфорта, который она им предоставляет». Матильда оглянулась на парк, заполненный играющими детьми. «Выходит, можно сказать, она кормит всех лотосом?» Джеймс допил остатки своего кофе. «Так и есть». Джеймс положил деньги на стол и встал. «Было очень приятно, но у нас много работы». Для хорошего инженера найти тайный притон не составит большого труда. Разработчики часто оставляют за собой искажения, которые нельзя удалить, например, незаконченные местоположения. Джеймс, идущий по улицам Небыляндии, знает по крайней мере один точный и быстрый способ найти его, но процесс его отслеживания – довольно неприятное испытание. Пока они идут по мощенной булыжникам улице, Молчун изучает вокруг кодировку, выискивая верные признаки контрабандиста эмоций, членов преступного мира киберсайда, которые незаконно перевозят воспоминания из одного места в другое. Многие сравнивают этих контрабандистов с молчунами, главным образом из-за отвращения к индексации. Джеймс данное сравнение ненавидит. Возможно, молчуны и подрабатывают наемниками, Но, по крайней мере, многие из них бродят по киберсайду в надежде творить добро. А вот назвать хоть одно хорошее качество электронных контрабандистов Джеймс не в состоянии. В тускло освещенных игорных притонах и кабаках, разбросанных по самым захудалым уголкам киберсайда, те, кто отчаянно нуждается в кредитах, могут встретиться с еще одним участником контрабанды эмоций — выделителем, всегда готовым раскошелиться за первичную память. если продавец готов расстаться с этой памятью навсегда. Те, кому не повезло, всегда могут продать свои лучшие воспоминания выделителю, который, в свою очередь, переведет память из личного хранилища продавца электронному контрабандисту. Далее контрабандист доставит товар в собственном сознании богатым клиентам, которые щедро платят за то, чтобы пережить самые заветные моменты другого человека. Рынок поглощения позитивных мыслей особенно из реального мира, считается крайне прибыльным. Бизнес контрабандистов эмоций всегда пользуется высоким спросом. Но их работа сопряжена с большим риском. Помимо того, что они избегают индексации, они также борются с самой системой, которая рассматривает контрабандистов как вредоносное программное обеспечение и активно пытается их удалить. Для того, чтобы избежать защитных механизмов системы, они используют карманы реальности в коде, где могут залечь на дно, особенно когда система вот-вот их вычислит. Активировав один из своих сенсорных фильтров, Джеймс прогуливался по улицам Небыляндии, пытаясь обнаружить любые следы недавнего вторжения электронного контрабандиста в этот мир. Матильда, кажется, наслаждается прогулкой. Но Джеймс уже на взводе. Чтобы успешно напасть на след контрабандиста с любой заданной эмоцией, Ему приходится следовать за отголосками перевозимой памяти, и это Джеймсу не по душе. Все равно, что следить за наркодилером, регулярно пробуя следы кокаина, который тот случайно уронил на своем пути. Джеймс уже готов был уехать из этой части города, когда вдруг заметил устойчивый след в коде. Сорокалетний мужчина, крадущийся из одного переулка в другой, перевозит память о женщине. Вздохнув, Джеймс повернулся к Матильде. «Вроде я нашел то, что нужно, но мне понадобится твоя помощь. Возможно, на пару минут тебе покажется, что я не в себе, а может и дольше. Просто держись поближе и смотри, чтобы я не заблудился». Матильда усмехнулась. «Понятно, дедуля. Я прослежу, чтобы ты не свалился в какой-нибудь люк». Закатив глаза, Джеймс настроился на волну воспоминания и подключился к нему. Его зрение сразу размылось. словно он внезапно взглянул на мир сквозь разбитое запотевшее стекло. Джеймс на секунду сосредоточился и запустил приостановленное воспоминание. Женщина крепко сжимает руку своего сына, они находятся на станции в Вавилоне и ждут следующего поезда. Муж этой женщины воевал в одной из прокси-войн между Вавилоном и Анклавом. Недавно пришло известие, что весь его полк был почти уничтожен войсками Анклава. Она неделями рыдала на взрыд, едва держась на ногах. Все изменило одно единственное сообщение, в котором говорилось, что нашли несколько выживших. Их собираются доставить в город. Она уже стоит на платформе. Ее переполняют последние крохи надежды, от которых мурашки бегут по телу. Женщина крепко держит маленькую ручку своего сына. Он настоял на том, чтобы приехать, зная, что там будет папа. Несмотря на уверенность сына, беспокойство все же нарастает и бурлит в животе, когда на платформе появляется все больше и больше людей. Голова идет кругом, толпа вокруг бурлит, когда поезд прибывает на станцию. Сын сжимает ее руку. Механический грохот прибывшего поезда всполошил людское море. Все проталкиваются в его сторону. Поезд подошел к остановке, но двери открылись не сразу. д л переполненной платформы прошла целая вечность. Когда двери поезда наконец открылись, толпа людей, поднимающихся на борт, схлестнулась с потоком пассажиров, выходящих из него. Женщина в отчаянии оглядывает толпу, отчаянно пытаясь хоть мельком увидеть мужа. Печаль все больше ее одолевает, когда толпа постепенно рассеивается и поезд уходит с платформы. Внезапно женщина понимает, что уже не держит хрупкую ручку сына. Она в отчаянии смотрит вокруг, но сына рядом нет. Замешательство быстро сменяется слепой паникой. Она бежит по платформе, но ничего не видит, никаких следов сына. Паника переполняет ее и затягивает взияющую дыру, обещающую лишь безумие. Но затем она слышит его голос «Папа!» и видит, как ее сын вцепился в ноги отца. Она в отчаянии бежит к ним, но дрожащие ноги подкашиваются, и она падает в обморок. Женщина чувствует, как две пары рук обнимают ее, одна намного меньше другой. Они обволакивают ее любовью и теплом, с л ё з ы текут по их лицам. Сокрушительная смесь беспокойства и горя моментально сменяется облегчением и радостью. Даже когда очередная толпа собирается на платформе, Эта семья наслаждается моментом счастья. Воспоминание закончилось, и внутренние сенсоры Джеймса получили в с е необходимое, чтобы отследить запах контрабандиста. Он ясно видит, как тот несётся проулками к торговому кварталу. Но сначала Джеймс вытирает с л е з ы и глубоко, прерывисто вздыхает. Это всего лишь след воспоминаний женщины, но эмоции его переполняют. Он может только догадываться, что довело ее до такого крайнего отчаяния, что она добровольно продала э т о меняющая жизнь воспоминания и навсегда от него отказалась. Он слышит голос Матильды, но не поворачивается к ней. «Ты в порядке?» — спрашивает ведьма. Джеймс чувствует, как его рука задерглась, а выходя из-под контроля. «Да, я в порядке!» — он лжет. «Давай за мной!» Во избежание дальнейших расспросов Джеймс принялся тщательно отслеживать след контрабандиста эмоций. Он делает это инстинктивно, на автопилоте, но использует это время, чтобы вернуть себе самообладание. Жгучие воспоминания о семье, воссоединившейся вопреки всем обстоятельствам, это для него чересчур. Слишком тяжело переварить его прямо сейчас. Слишком тяжело, чтобы вынести. Он молча идет по пульсирующему следу, через узкие переулки и извилистые боковые улочки. След приводит его к красной кирпичной стене торгового здания. я э м ничего не понимаю. И это все?» — подала голос Матильда. Джеймс нашел потайную дверь в конспиративную квартиру только благодаря своему инженерному режиму видения. Он повернулся к Матильде. «Да, слушай, я должен сам туда пойти. Это задание для одного человека». «Да, конечно, поняла. Просто поболтаюсь здесь». Матильда пожала плечами. Джеймс изо всех сил старается произнести небрежным тоном. «Перекусить, случайно, не хочешь?» Матильда бросает на него растерянный взгляд. «О чем ты говоришь? Мы же только что поели». Рука Джеймса нервно дернулась. Он поспешно спрятал ее за спину. «Нет, я имею в виду, были ли у тебя какие-нибудь побуждения?» Он выдержал ее пристальный взгляд. «Еще с Вавилона!» Матильда с хмурым видом отступила назад, и Молчун понял, что сказал что-то не то. Голос ее был полон льда. «Нет, я в порядке. Слушай, иди уже и закончи это дурацкое дело!» Она осмотрелась и указала на скамейку. «Если ты так беспокоишься, могу выпить чайку и посидеть здесь. Если только ты не думаешь, что я и тут могу попасть в беду!» Джеймс поднял ладони, словно защищаясь. «Послушай, я не это имел в виду!» Лицо Матильды о м р а ч и л о х м у р о я гримаса. «Я же сказала, все в порядке!» У Джеймса и так истощенного пережитым воспоминанием просто нет сил, чтобы продолжать разговор. «Хорошо, много времени это не займет. Просто дай мне полчаса. Встретимся у этой скамейки». «Да, конечно, как скажешь. Увидимся!» Матильда уже повернулась. Джеймс посмотрел ей вслед, надеясь, что его слова не слишком глубоко ее ранили, хотя какая-то его часть понимает, это не так. Мысль, что он оставил ведьму одну, его тревожит. Он повернулся к стене и ввел код, чтобы открыть потайную дверь, затем осторожно вошел внутрь. И перенесся сквозь зеленые светящиеся ворота в маленькую грязную комнатку, которая находилась как внутри, так и за пределами границ н е б ы л я н д и и Это убежище было создано не для удобства и чистоты. Он осмотрел комнаты в поисках жильцов, но никого не нашел. След электронного контрабандиста еще не исчез, но здесь никого не было, кроме самого Джеймса. Он с удовлетворением подошел к большому консольному терминалу. Там он снял пиджак, расстегнул рубашку и бросил их на потрепанный грязный диван. Джеймс подул на пульт, подняв целое облако пыли. Пока оно парило в воздухе вокруг, Джеймс размышлял о том, что ему лучше всего сделать. Консольные терминалы, вроде этого, дают пользователю возможности создать мощные новые инструменты. Чтобы покончить с культом Вирджинии, ему нужно оружие, которое может уничтожить ее с первой попытки. Одним- выстрелом. Если бы кто-то пристально на него посмотрел, то подумал бы, что Джеймс сидит с закрытыми глазами, а его руки словно печатают на воображаемой клавиатуре. В пользовательском интерфейсе он получил доступ к арсеналу системы и личным файлам оружия. Во-первых, он зашел в своей закладке конструкций и получил доступ к чертежам надежного пистолета. Пара быстрых щелчков и пистолет с к о б р о й материализовались рядом с ним. В списке последних сохранений Он нашёл ножи Матильды, её смертоносное оружие, которое её вынудили сдать перед посадкой в самолёт в Вавилоне. Джеймс улыбнулся. После встречи с Донованом, когда ей сообщили, что она не может взять их с собой в Нибыляндию, Молчун сохранил их в свой собственный арсенал. Он выбрал все ножи до единого и сразу же перекинул их в рюкзак. С основным набором вроде бы закончил. Дальше Джеймс задумался. Что нового ему теперь придумать? Какое оружие подойдет для данной работы? Он перебрал варианты. Слишком тяжелое, тут не хватит мощности, не точное. Он оценивает и отклоняет со скоростью света самые различные показатели оружия. Точность, вес, скорость, типы боеприпасов, диапазон ватт, сила сопротивления, емкость магазина и множество других. И с ухмылкой останавливается на одной модели. Почти полутораметровый монстр. Хорошее начало, но кое-что все же нужно поменять. План простой. Вирджиния, как обычно, будет претенциозно вещать со своего подиума на собрании своих подданных. Она обратится к ним до наступления ночи и будет купаться в их любви, поглощая эмоции. В свою очередь Вирджиния избавит своих последователей от нежелательных воспоминаний, забот и боли прошлого, Задолго до начала выступления Джеймс займет позицию выгодной точки. Ему нужно будет найти здание с видом на площадь изумления. В подходящий момент он всадит пулю ей в голову и в последующей неразберихе заберет ключ. Он расширил емкость магазинов до 7 патронов, калибра 408 вместо 375. Что до прицела, его выбор пал на настоящий шедевр. валдала 1252 на 5640 м м т е р м и н а т о р Он сделал перерыв, изучая свой усовершенствованный баллистический компьютер. Обычно он обходился без дополнительных примочек, но на случай, если система вдруг выдаст ненастную погоду, добавил карманную м е т е о с т а н ц и ю кестр 4000. На случай, если кто-то попытается ему помешать, Маильльда будет держать оборону его позиции. Создание оружия в системе, скорее можно назвать искусством, чем наукой. Джеймс применяет новые модификации, и форма оружия меняется согласно его мыслям. По окончании работы оружие все еще тяжеловато, поэтому он применил пару кодировок, влияющих на физические показатели, и снизил вес винтовки почти до 7 килограммов, не потеряв при этом ни одного из своих модов. Проверил все на баллистическом калькуляторе. Пара строк кода — и патроны теперь не отследить стандартными системами обнаружения, что позволит ему обрушить невидимую смерть на с в о и цели. Готовый результат — изысканное и смертоносное оружие, созданное для определенной цели, построенное им с нуля, теперь будет храниться в его арсенале. Остался последний шаг — дать новому оружию название для хранения и подачи. Слово сразу же приходит ему на ум. Возрождение. Он нажал на метку, выбрал класс оружия, и на свет появился новый уникальный предмет. Он скомпоновался и подключился ко всем элементам архитектуры, приобретя свой личный индекс и подпись. Буквенно-цифровые знаки и свойства сплавились воедино волей измученного и удовлетворенного человека за верстаком. Когда свет прекратил мигать, Джеймс поднял возрождение и с чувством прицелился. «Ладно, лапочка, ты уж не подведи, Щелчок возрождения словно возвестил, что готов ко всему.